Глава 18. После того, как судья Ди выпил несколько чашек чая, вошел старый слуга и объявил, что к гостинице прибыл паланкин, управляющего островом. Судья поднялся и прошел в коридор встретить Фэна и нефритовое кольцо. — Приношу свои извинения за то, что потревожил вас в столь поздний час, — лаконично поприветствовал он гостей. Мое внимание привлекли некоторые новые факты. Я убежден, что обсуждение их с вами значительно облегчит мне решение проблем, которыми я занимаюсь. Он проводил их в гостиную и настоял, чтобы нефритовое кольцо также присело к столу. Лицо Фендая, как обычно, было невозмутимым, но в больших глазах его дочери отражалась тревога. Судья Ли лично разлил гостям чай и обратился к Фэну. — Вам известно, что сегодня пополудни на двоих из ваших людей было совершено нападение банды разбойников? — Известно, господин. Его устроили бандиты из-за реки, чтобы отомстить за троих из их шайки, которых убили мои люди во время недавней стычки. Я — Глубоко сожалею, что ваш помощник тоже подвергся нападению ваше благородие. — Ничего страшного, он привык к подобным дракам. Они ему даже нравятся. Повернувшись к девушке, он спросил, — А не могли бы вы мне подробно описать, как именно вы вошли в эту комнату в ту ночь, чтобы я яснее мог представить картину происшедшего? Она бросила на закрытую дверь веранды беглый взгляд. — Я покажу вам, — сказала она и поднялась со стула. Когда она направилась к двери, судья встал и задержал ее за руку. — Не утруждайте себя. Поскольку вы пришли со стороны парка, то я полагаю, что вы поднялись на веранду по широкой лестнице в центре. — Да, — сказала она и тотчас же закусила губку. — когда заметила, что отец внезапно побледнел. — Так я и думал, — сурово произнес судья Ди. — Давайте прекратим эту комедию, хорошо? На веранду ведут только две лестницы — справа и слева. Вы никогда здесь не были, сударыня. Сегодня днем, когда я начал допрашивать вашего отца, вы ухватились за мои слова, что академик вас домогался а вашего отца видели здесь то ту ночь, когда он умер. Вы быстро смекнули и сходу сочинили историю о том, как он пытался вас изнасиловать, и вы его убили. И солгали вы, потому что рассчитывали выгородить отца. Видя, что прекрасная девушка готова была разрыдаться, судья продолжал уже в более мягкой манере. Конечно, ваш рассказ отчасти соответствует действительности. Академик действительно пытался вас изнасиловать. Но не три дня назад и не в этой гостинице. Это произошло десять дней назад на борту лодки. Синяки, которые вы столь любезно продемонстрировали мне, уже успели немного побледнеть. Навряд ли они были столь недавнего происхождения. Ваше описание борьбы против мужчины также было не слишком убедительным. Когда сильный мужчина видит, что девушка, на которую он нападает, хватается за кинжал, он наверняка попытается отобрать у нее это оружие, вместо того, чтобы продолжать обнимать ее вместе с кинжалом. А кроме того, вы не учли, что у него была перерезана правая яремная вена, что служит указанием скорее на самоубийство, чем на убийство. Но должен признать, что, если не считать этих мелких просчетов, вы сочинили неплохую историю. Нефритовое кольцо разрыдалось. Фен взволнованно посмотрел на нее и произнес. — Во всем виноват исключительно я, ваше благородие. Она только пыталась мне помочь. Когда мне показалось, что вы не поверили ее рассказу, у меня не хватило мужества открыть вам всю правду. Я не убивал этого проклятого академика, но понимая, что мне придется предстать перед судом по обвинению в его убийстве. Дело в том, что в ту ночь я действительно был в красной комнате. Я... — Нет, — прервал его судья, — вас не обвинят в его убийстве. У меня есть доказательства, что академик действительно покончил с собой. А ваши манипуляции с его трупом были направлены на то, чтобы подчеркнуть факт самоубийства. Я полагаю, что в ту ночь вы пришли сюда, чтобы потребовать от него объяснений по поводу козни, которую он строил против вас вместе с антикваром. Совершенно верно, Ваша Светлость. Мои люди донесли мне, что Вэн Юань намеревается подсунуть мне в дом шкатулку с крупной суммой денег. Академик же должен был потом оповестить власти, что я подаю неверные налоговые декларации. Если бы я стал это отрицать, деньги обнаружили бы в моем доме, поскольку я считал, почему вы сразу не рассказали мне об этом заговоре, резко оборвал его судья. Фэнк казался озадаченным. После некоторых колебаний он ответил. — На этом острове мы сильно зависим друг от друга, господин. У нас всегда было принято улаживать все ссоры между собой. Мы считаем неприличным втягивать посторонних в наши местные дрязги. Возможно, это глупо, но мы... — Конечно, глупо! — раздраженно оборвал его судья. — Продолжайте свой рассказ. Когда мои люди сообщили, что Вэнь Юань что-то против меня замышляет, я решил повидаться с академиком. Я собирался напрямик спросить его, как он, сын достойного человека, которого я хорошо знал, согласился участвовать в столь грязном деле. Одновременно я хотел устроить ему нагоняй за то, что он пытался изнасиловать мою дочь. Однако по пути сюда я встретил в парке Вэнь Юаня. Мне это показалось странным, и эта встреча почему-то напомнила мне ту встречу ночью, тридцать лет назад, когда я шел к Дао Гуану. Я сказал Веню, что мне известно о его предательских планах, и что я намереваюсь поговорить об этом с академиком. Вэнь Юань рассыпался в извинениях, И признал, что, поддавшись минутной слабости, обсуждал с академиком план смещения меня с должности. Очевидно, поскольку академик сильно нуждался в деньгах, вначале он согласился. Но потом, по той или иной причине, он передумал и отказался участвовать в сделке. Вэйн настаивал, чтобы я пошел и поговорил с академиком, который должен подтвердить его слова. Когда я вошел в эту комнату, то сразу понял, что мое смутное предчувствие подтвердилось. Академик неуклюже сидел на стуле. Он был мертв. Знал ли об этом Вэнь и рассчитывал ли, что меня застанут возле трупа и обвинят в убийстве? Тридцать лет назад я подозревал Вэня в том, что он все специально подстроил, так, чтобы меня обвинили в убийстве Дао Гуана. И тогда я вспомнил, как то убийство было закамуфлировано под самоубийство, и решил прибегнуть к тому же самому трюку. Все остальное произошло точно так, как я вам рассказывал сегодня днем, Ваша светлость. Когда было оглашено заключение, что академик покончил с собой из-за неразделенной любви к осенней луне, я обо всем рассказал дочери, поэтому она и предприняла отчаянную попытку прикрыть мои манипуляции с трупом. Фэн откашлялся и грустно продолжал. У меня не хватает слов, чтобы выразить свое сожаление по поводу происшедшего, ваша светлость. Никогда в жизни мне не было так стыдно, как в тот момент, когда я поддержал ваше ошибочное объяснение последних каракулей академика. «Я действительно ничего не имею против, чтобы меня дурачили», — сухо заметил судья. «К этому я приучен. Такое со мной происходит постоянно. Но, к счастью, обычно я успеваю это вовремя заметить. По правде сказать, последние каракуль академика относились к осенней луне. Но покончил он с собой не из-за нее». Поглаживая свою длинную черную бороду, судья медленно продолжал. Академик был человеком необычайно талантливым, но холодным и расчетливым. К нему слишком рано пришел успех, и это вскружило ему голову. Он стал академиком, но мечтал подняться еще выше и сделать это быстро. Но для этого ему требовалось много денег а их у него не было, потому что доходы семьи были подорваны неурожаемыми и безрассудными сделками. Вот поэтому вместе с вашим старым врагом Вэнь Юанем он разработал план, как прибрать к рукам баснословные богатства райского острова. Для этой цели он самонадеянный и властный и прибыл сюда десять дней тому назад. В ту ночь, когда он повстречал на лодке вашу дочь, она задела его глупую гордыню своим отказом, и он попытался ее изнасиловать. Когда антиквар пришел встречать его на пристань, он все еще был вне себя после ее отказа и потребовал от Венни помочь ему завладеть вашей дочерью, напомнив ему, что все равно вас скоро арестуют и отправят в столицу по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Вэйн тогда и подсказал ему, как можно заставить вашу дочь подарить ему свои ласки. Гнусный антиквар увидел в этом возможность нанести удары по вашим чувствам. Судья Ди отпил глоток чая и продолжал. Но по прибытии на остров академик был настолько занят развлечениями с красной гвоздикой, пионом и прочими хорошенькими куртизанками, что начисто забыл о вашей дочери, но не о плане вашего смещения. За игорным столом он постричал молодого человека, которого решил использовать для того, чтобы пронести деньги и спрятать их в вашем особняке. Потом, 25 числа, в день своей кончины, академик обнаружил или считал, что обнаружил нечто круто изменившее его планы. Он расплатился с тремя куртизанками, с которыми до этого спал, отослал домой, назад, в столицу живших за его счет собутыльников. Дело в том, что он принял решение свести счеты с жизнью. Вечером, прежде чем привести в исполнение свой план, он отправился в павильон королевы цветов для последней встречи с ней. Поскольку сейчас они оба мертвы, мы никогда точно не узнаем, что же именно их связывало. Однако, насколько я слышал, академик приглашал ее на свои пирушки только для того, чтобы переспать с ней. Возможно, именно поэтому она и стала для него в последние часы жизни символом всех земных радостей, от которых он собирался отказаться. Пребывая в таком ностальгическом настроении, Он вручил ей письмо к своему отцу, которое она забыла передать. Она не пыталась сделать его своим любовником, потому что ее интуиция, вероятно, подсказывала ей, что он обладает столь же холодным, крайне эгоистичным характером, как и она сама. И, конечно же, ему и в голову не приходило ее выкупать. Никогда не приходило в голову ее выкупать? «Но это абсурд, господин!» — воскликнул Фен. «Она же сама об этом заявила!» «Она-то заявила, это было ложью!» Когда ей стало известно, что он покончил с собой и оставил какие-то относящиеся к ней строки, она посчитала, что это удобный случай повысить свою популярность в мире ив и цветов. Поэтому-то она и заявила, что отказалась от лестных предложений знаменитого молодого ученого. Но она же нарушила неписанный кодекс куртизанок, — сердито взорвался Фенн. Ее имя придется вычеркнуть из списка королев цветов. Она была ровно такой, какой и следовало быть, — сухо заметил судья Ди. Но такое ее сделало ее ремесло. А кроме того, она умерла самой ужасной смертью. Это еще одна причина, чтобы не судить ее слишком строго. Судья мельком взглянул на закрытую дверь веранды, потом провел ладонью по лицу. Устремив на гостей пронзительный взгляд, он продолжал. «Фен, вы запутали меня своими показаниями о самоубийстве». И вы, нефритовое кольцо, высыпали на меня целую серию лживых заявлений. Однако, ваше счастье, что вы лгали мне в неофициальных беседах, и ваши показания не зафиксированы письменно, и не скреплены печатью и оттиском ваших пальцев. И я не забыл, Фен, что когда вы клялись говорить чистую правду, то особо подчеркнули, что данная клятва относится только к вашему рассказу о происшествии тридцатилетней летней давности. Закон предусматривает, что конечная цель правосудия возместить по мере возможности нанесенный преступлением ущерб. А попытка изнасилования это преступление, при этом очень тяжкое. Поэтому я позабуду, о сделанных вами и вашей дочерью ошибках и зарегистрируя смерть академика как самоубийство, выставив в качестве причины неразделенную любовь. Не имеет смысла пятнать репутацию несчастной королевы цветов, поэтому постарайтесь не упоминать о ее лжи и не вычеркивайте ее имя из списка. Что же касается антиквара Вэнь Юаня, он виновен в преднамеренном заговоре правда он все делал настолько неумело что его примитивные козни были обречены на провал еще до того как он решил приступить к их исполнению вероятно он никогда не совершал никакого серьезного преступления характер у него довольно гнусный но ему недостает смелости чтобы притворить в жизнь свои тайные трусливые замыслы я приму Соответствующие меры, чтобы раз и навсегда отучить Вене плести против вас интриги и издеваться над беззащитными девушками. Здесь, в красном павильоне, было совершено два страшных преступления. Но поскольку ни вы, ни ваша дочь, ни даже Вен не имеете к ним никакого отношения, я пока не буду касаться этих грязных дел. Вот и все, что мне хотелось вам сказать. Фэн поднялся и встал перед судьей Ди на колени, дочь последовала его примеру. Они начали благодарить его за снисходительность, но судья нетерпеливо их оборвал. Он потребовал подняться с колен и сказал. «Мне не нравится райский остров, равно как и все, что здесь творится» но я прекрасно понимаю, что в каком-то смысле подобные места являются неизбежным злом. А хороший управляющий, наподобие вас, по крайней мере, постарается, чтобы это зло было контролируемым. Можете идти. Уже на выходе Фэн как-то робко спросил. «Я полагаю, с моей стороны не будет чрезмерной наглостью спросить вас?» Какие именно два страшных преступления вы только что упоминали, ваша светлость?» Судья на мгновение задумался, потом ответил. «Нет, это не будет наглостью. В конечном счете вы же управляющий островом и имеете право это знать. Но пока еще не время. Моя теория еще не получила подтверждения. Как только я получу это подтверждение, я дам вам знать». Фен и дочь поклонились и вышли.